Хорошие ребята, думает дефосе, глядя, как артиллеристы опять облепили пушки, заряжая, наводя и стреляя. При том, что творится здесь и что еще ждет их впереди, они не потеряли способности воодушевлять друг друга, принимая неизбежное с тем мужественным смирением, которое так свойственно французскому солдату. И это после полутора лет сидения в этой выгребной яме, в таком погибельном для жизни и для надежды месте, как Кадис – Задница Европы, язва на теле империи, непокорный полуостров, к которому отныне сводится вся проклятая мятежная Испания. Огонь с батареей учащается. Рот теперь надо постоянно держать открытым, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Пунталис почти полностью скрывается в пелене разрывов, следующих один за другим без передышки, и вскоре его орудия смолкают. «Ну, что смогли, то сделали, мой капитан!» Это лейтенант Бертольди, скептической улыбкой раздвинув щеки, поросшие белокурыми, запорошенными землей бачками, стоит перед капитаном с непокрытой головой, отряхивает мундир. Глянув на вражеские позиции через бруствер, прислоняется к нему спиной, озирается. Совершенная ерунда. Сколько грому, сколько пороху, и для чего? Приказ был лупить манола по всей линии. Всем видом своим являя покорность судьбе, отвечает Дефусио. Приказ мы исполняем, мой капитан, но теряем время. В один прекрасный день, Бертольди, тебя возьмут жандармы. За пораженческие настроения. Оба офицера переглядываются с горькой усмешкой сообщников. Потом Дефусио спрашивает, как дела, и Бертольди, только что с риском для жизни обошедшей батарею, предыдущий обход на рассвете предпринял капитан, докладывает. На Кабесуэле один убит, трое ранено. В Форт Луисе пятеро ранено, из них двое едва ли выживут, и повреждено одно 16-фунтовое орудие. О том, какие потери нанесены противнику, сведений не имеется. Фига с маслом, а не потери, завершает он. Я так предполагаю. Дефусе снова представляет глазу трубу. На дороге, тянущейся по перешейку от пунталиса к городу, заметно движение. телеги и пешие. Нет сомнения, караван в сопровождении усиленного конвоя везет припасы в Ислу. Либо подкрепление перебрасывают. Он передает трубу Бертольди, показывает направление, и лейтенант, зажмурив один глаз, другим приникает к окуляру. «Надо бы ударить по ним», — говорит капитан. «Будь так добр, прикажи». «Слушаю, мой капитан». Бертольди возвращает трубу и направляется туда, где стоят 24-фунтовые пушки. Симон де все вполне намеренно отставил от сегодняшней шумной и бестолковой, тут его субалтерн совершенно прав, перепалки гаубицы Виллиан Как заботливый отец семейства, желающий оградить детей от опасностей и ловушек, которыми изобилует этот мир, он не ввел в дело Фанфана и другие 10-дюймовые гаубицы, из которых обстреливает Кадис. Нельзя, чтобы эти превосходные, тончайшие, точнейшие орудия, предназначенные для того, чтобы бить по самому центру неприятельской твердыни, снашивали свою отменную бронзу, тратили боевые возможности и замечательные качества, у орудий такого калибра они ограничены и так легко сводятся на нет незаметной трещинкой или ничтожным сбоем в подъемном механизме, совершенно не на то, ради чего были созданы. И потому при самом начале бомбардировки сержант Лабиш и его люди обязаны перво-наперво неукоснительно исполнить приказ, отданный на этот случай де Фосе, обложить гаубицы дополнительными фашинами и турами, а сверху прикрыть толстой парусиной для защиты от пыли, камней и обломков. И всякий раз, как поблизости от них, сотрясая бастион и грозя сбросить орудие слофетов, падала бомба, Сердце капитана замирало от страха, что какое-нибудь из них выйдет из строя. Как бы ему хотелось, чтобы прекратилась наконец эта бессмысленная и беспорядочная пальба, а жизнь осажденных и осаждающих вошла в привычную колею, и он смог бы тогда по-прежнему заниматься тем единственным, что для него важно и дорого». увеличивать дистанцию выстрела на 200 туазов, которые на плане города все еще отделяют точки наибольшего удаления башню Тавира и улицу Сан-Франсиско от колокольни Собора на площади Сан-Антонио. Глава 9: Свинцово-серое небо. Жара терпимая. Над сторожевыми башнями города осень рвет в клочья грязные тучи с востока. «У меня неприятность», — говорит мулад. «У меня тоже», — отвечает Григорио Фумигаль. Они молча изучают друг друга, прикидывая важность того, что услышал каждый из них. И сколь серьезно отразится это на целости собственной шкуры. Так, по крайней мере, думает сейчас Фумигаль. Ему не нравится, как, вертя головой из стороны в сторону и разглядывая людей, что ходят от ларька к лотку по рынку на площади сан хуан де Диос. улыбается Мулат. Криво, можно даже сказать, глумливо улыбается. Словно говорит, твои неприятности дерьмо полное по сравнению с моими. Ну, рассказывайте вы первым, несколько утомленным тоном, говорит, наконец, Мулат. Почему я? У меня долгая история. Новая пауза. Голуби осторожно решается вымолвить чучельник. И что там с голубями? Контрабандист, похоже, удивлен. В последний раз я доставил оттуда, он кивает в сторону Пуэрто-де-Мара и материкового берега бухты, три корзины. 12 штук. Из Бельгии, как всегда. Там и обученных. По моему расчету, должно было бы хватить. Плохо рассчитал. Кот забрался в голубятню. Уж не знаю как, но залез. И угостился на славу. Контрабандист не сводит с него недоверчивого взгляда. «Кот?» «Ну, говорю же, только троих оставил». Айда кот, кот-патриот!» «Не смешно. Небось, уже выпотрошили, а? Или уже и набили?» «Не успел его поймать вовремя». Пока в молчании они делают еще несколько шагов, чучельник ощущает на себе взгляд мулата, который будто недоумевает, всерьез ли все это говорится. Он и сам себя спрашивает об этом. Скоро полдень, на пространстве от порта до здания магистрата звучат вперемешку все наречия и говоры Иберийского полуострова, заморских территорий и чужеземных стран. Здесь толкутся эмигранты всех сортов и состояний, роются в грудах креветок местные хозяйки с корзинами, отбирая в бумажные фунтики тех, что приглянулись, лакеи со свертками и пакетами, дворецкие, пришедшие закупить провизию на день, Мелькают головы в беретах, в шляпах с высокой тульей, в шляпах с широкими полями или повязанные платками. Виднеются синие и бурые куртки моряков. «Не понимая, зачем мы сюда пришли, — мрачно говорит Фумигаль. — Такая толчья. Предпочли бы принимать меня дома? — Да нет, конечно, но и не в таком людном месте. Мулат пожимает плечами. Как всегда, он в альпаргатах на босу ногу, в раскрытой на груди рубахе, в широких холчевых штанах. В руке у него большая сумка из белого грубого полотна. Небрежная одежда странно смотрится рядом с темно-коричневым сюртуком и шляпой его спутника. «Потому как идут дела, самое место». «Дела?» — Чучельник с беспокойством оборачивается к нему. «Что хочешь сказать этим?» «Это самое и хочу». дела. Еще несколько шагов проходят в молчании. Мулат движется своей ритмичной и чуть ленивой африканской походочкой, будто в такт неслышной музыки. Фомигаль, который не выносит, когда к нему прикасаются, по мере сил сторонится толпы, жмущейся к лоткам. От палаток, где жарят рыбу, поднимается чат горелого масла, а рядом под навесами из старых парусов остро и влажно пахнет всякой морской живностью — Еще подальше у самых фасадов домов расположились палатки, где торгуют зеленью и мясом, свининой, по большей части свиным жиром, салом, живыми курами и ломтями говядины из Марокко. Здесь все привозное. Все доставляется морем, разгружается в порту и на Атлантическом побережье Перешейка. В самом Кадисе не возделывают землю, не разводят скотину. Места нет. «Ну, так что ты хотел рассказать?» – спрашивает чучельник. Толстые губы Мулата кривятся в неприятной гримасе. Мне, похоже, насыпали соли на хвост. Что? Переспрашивает фумигаль. Что это значит? Мулат показывает себе за спину в сторону Пуэрто Демара. Это значит, что меня пасут. То есть следят? Фумигаль понижает голос. Говори и с ней. Ходят кругами, расспрашивают обо мне, кого могут. Кто? Ответа нет. Мулат остановился перед палаточкой, где с прилавка подмигивает рыба и сморщил свой приплюснутый нос, словно принюхиваясь. «А вот потому я вас сюда и позвал», — отвечает он наконец. «Показываю, что мне скрывать нечего». «С ума сошел? Может быть, за тобой и сейчас следят?» Контрабандист склоняет голову к плечу, как бы оценивая возможность этого, а потом с полнейшим спокойствием кивает. «Я не говорю, что не может». Но от отчего бы нам не увидеться на какой-нибудь невинный предмет. Скажем, вы мне заказали какую-нибудь тварь для своей коллекции. Вот, гляньте-ка. Я принес американского попугая. Довольно красивого. Он открывает свою сумму и в явном расчете на чужой нескромный взгляд показывает ее содержимое. Желтоклювый, ростом дюймов пятнадцати, с травянисто-зеленым плюмажем на голове и красными боковыми перьями. Фомигаль узнает породу, это хрисотис из Амазонии или с Мексиканского залива. «Дохлый, как вы любите. Я обошелся без яду, чтоб не попортить. Сунул сегодня утром иголку в сердце или куда-то поблизости. Снова прячет птицу в суму, протягивает ее чучельнику. Денег не надо, это вам в подарок». Фомигаль незаметно озирается, вроде бы никто в толпе не наблюдает за ними, или хорошо маскируется. «Мог бы написать, предупредить», — говорит он. «Вы забыли, что я умею написать только свое имя», — без смущения скалится мулат, и потом не люблю, когда бумажки остаются, мало ли что. Теперь Фумигаль глядит назад, туда, где неподалеку от Пуэрто-де-Мара и бутылочного горлышка квартала Бокете торгуют уже не провизией, а ношенной одеждой, фарфоровой, керамической и оловянной посудой, морскими инструментами и всяким прочим хламом, уцелевшим после кораблекрушений. На другой стороне площади за столиками перед гостиницей на углу улицы Нуэва, куда охотно захаживают капитаны торговых судов и арматоры, несколько хорошо одетых господ читают газеты или просто наблюдают за потоком прохожих. «Ты подвергаешь меня опасности?» — Мулат щелкает языком. «Опасности? Опасность вам, сеньор, давно грозит». и вам, и мне. Занятие наше с вами такое. Так зачем все-таки ты вызвал меня сюда? Сказать, что собираюсь отдать Швартовы. То есть? Выхожу я из этого дела. Так что вы один остаетесь, без связи с теми, кто на другом берегу. Чучельнику пришлось сделать еще несколько шагов, прежде чем он сумел осмыслить сказанное. Внезапно, кольнула уверенность, что над головой у него собираются тучи. Да, помимо всего прочего, он неожиданно оказывается в одиночестве, опасном одиночестве, и Фумигаля в его наглухо застегнутом сюртуке пробирает озноб. «Наши друзья уже знают об этом?» «Знают, согласились, и поручили передать вам, что свяжутся с вами, и что хотели бы и впредь получать от вас сведения. А почему они знают, что и за мной не следят?» «Они и не знают». а на вашем месте я бы сжег все бумажки, все, что может вас выдать, до последнего листочка. Фумигаль лихорадочно обдумывает, но не так-то просто рассчитать риск. И свои силы. До сих пор единственной ниточкой от него ко внешнему миру был Мулат. Без него он будет и нем и слеп, лишён инструкций, брошен на произвол судьбы. А они не думали о том, что и я захочу покинуть Кадис? оставляют на ваше усмотрение, но, конечно, предпочли бы, чтобы вы, как и прежде, шли круче к ветру, по-нашему говоря, и работали здесь, сколько мочи хватит. Чучельник размышляет, устремив взгляд на здание консистории, над которым вьется по ветру желто-красный флаг королевской армады. Теперь его вывешивают и на вполне сухопутных ведомствах. Да, конечно, он может затаиться, впасть в спячку, как медведь, пальцем о палец не ударить, пока не пришлют другого связника. Залечь на дно, затаиться, ждать. Вопрос в том, чего и как долго. И еще в том, что произойдет в Кадисе за это время. Он, без сомнения, не единственный французский агент в городе, но от этого не легче. Он раньше-то вел себя, как будто никого кроме него у французов нет. И ты полагаешь, я соглашусь? Мулат снова щелкает языком. с безразличным видом. Он стоит теперь перед лотком, на котором в перемешку навалены карманные зеркальца, огнива, с трутом, куски бритвенного мыла и прочие дребедень. «Да это не мое дело, сеньор. Каждый поступает, как ему хочется. Мне, например, хочется соскочить, прежде чем возьмут на железный ошейник. Без голубей я не смогу сноситься с ними. Всякий иной способ — дела долго и очень рискованное». Постараюсь уладить. С этой стороны больших сложностей не жду. И когда же ты намерен? Как только управлюсь. Оставив за спиной площадь, они останавливаются на углу улицы Сопранис, у подножия башни Мессерикорде. В дверях магистрата-часовой ополченец в круглой шляпе и белых гетрах, привалясь к колонне под аркадой, любезничает с двумя молоденькими горожанками. Вид у него не очень воинственный. «Так что мы с вами расстаемся», — продолжает Мулат. Он с нагловатым вниманием изучает лицо чучельника, которому не составляет труда догадаться, о чем тот думает сейчас. Об убеждениях, о верности, черт его знает, кому и какой. С точки зрения Мулата, практично служащего тому, кто платит, всего золота мира не хватит на такое. «Я бы на вашем месте тоже соскочил, не раздумывая», — добавляет он. «Кадис становится опасен». Знаете поговорку «повадился кувшин по воду ходить»? Самое опасное не то, что вояки или полиция могут арестовать. Вспомните бедолагу, которого не так давно раскатали в блин, прежде чем повесить вверх ногами. От свежего воспоминания во рту чучельника пересыхает. Какого-то несчастного иммигранта схватили прямо на улице, заподозрив невесть, почему, что он французский шпион. Толпа догнала его, забила насмерть палками – а труп повесила перед монастырем Капучинос. Не узналось даже, как его звали. Мулац смолкает. Губы его теперь кривит не издевательская, по обыкновению, а скорее задумчивая усмешка. Он заинтересован. Вам виднее, конечно, как поступать, но мое мнение такое, что слишком долго шла вам карта. Передай там, что пока останусь. Впервые за все то время, что они знакомы, Мулат смотрит на Фомегале с чем-то похожим на уважение. «Ладно, передам», — говорит он, наконец. «Вам, конечно, видней. Речь-то, сеньор, о вашей шее». «Торжественно, ничего не скажешь». В часовне Сан-Филипп и Нерри меж ионических колонн из гипса и вызолоченного картона, красуясь под балдахином на полотне, установленном позади стола президиума и чуть сбоку от пустого трона с двумя бесстрастными гвардейцами по бокам, председательствует на высоком собрании юный и, по мнению Лолиты Пальмы, подозрительно угрюмый Фердинанд VII. Главный алтарь, как и два боковых, задрапирован. С двух трибун, от которых амфитеатром расходятся два полукружия скамей, выступают, сменяя друг друга депутаты. Шелк перемежает сукно, сутан чередуется с мирским платьем, Наимоднейшие фасоны соседствуют с допотопными туалетами, но при всем этом разнообразии главенствует все же черное и темно-серое уныние, излюбленные респектабельными господами, которые представляют в учредительных кортесах обе Испании, континентальную и заморскую. Лолита Пальма здесь впервые. На ней темно-лиловое платье тончайшего кашемира шаль на плечах полотняная английская шляпа с широкими полями и лентой, бантом, завязанной под подбородком. Черный китайский веер, расписанный цветами, обычно дам в часовню не пускают. Но сегодня, во-первых, особый день, а во-вторых, ее пригласили друзья-депутаты, американец Фернандес Кучильеро и Пепин Кейпо Дель Яно, граф де Торено. Лолиту волнует, исполненные скрытой страсти торжественность происходящего, живые речи выступающих и серьезность, с которой председательствующий ведет дебаты. А они идут не только по статьям Конституции, но и по поводу войны и других дел государственной важности, ибо кортесы представляют или тщатся представлять особу отсутствующего монарха и главы нации. Сегодня, к примеру, обсуждается свобода торговли, которую британская корона настоятельно требует предоставить американским портам. Именно поэтому Лолита решила принять приглашение и полюбопытствовать, предмет касается ее непосредственно. Среди прочих кадисских негациантов ее сопровождают отец и сын Санчес Геня. Все они занимают места на галерее для почетных гостей, напротив ложи, где расположился дипломатический корпус, британский посол Уэлсли, полномочный министр королевства обеих Сицилий, португальский посол и папский Нунций, архиепископ Никейский. На верхних галереях, предназначенных для публики, народу немного, всего лишь человек 30, по большей части скверно одетые и праздные зеваки, Несколько эмигрантов, да журналисты, которые, пользуясь новомодной системой скорописи стенографии, заносят в свои блокноты каждое слово. «Следует, господа, все же отличать верность своему союзническому долгу от потакания чужим торговым интересам», — разносится по залу. Речь держит депутат от Валенсии Лоренсо Вильянуэва. Старый дон Эмилио на ухо называет лолите имена выступающих, Близорукий, с приятными манерами священник, по взглядам умеренный реформатор. Клирик разделяет озабоченность уже высказанную прежде коллегами-депутатами относительно того, что Англия в обмен на помощь Испании в войне против Наполеона и под предлогом умиротворения мятежных американских провинций на самом деле и уже давно добивается свободы контрабанды. И он, Вилья Нуэва опасается, что торговые договоры, подписание которых добивается Лондон, нанесут непоправимый ущерб нашим интересам на заморских территориях и прочее, и прочее. Лолита, продолжая внимать оратору, отмечает, что многие священники, а их немало среди депутатов, отстаивают вопреки своему сану приоритет нации перед монархом. Однако всему Кадису известно, что если не считать нескольких радикалов с обеих сторон и твердокаменных роялистов и столь же непреклонных реформаторов, депутатский корпус пока не определился со своими предпочтениями и колеблется. Судя по вопросам, вынесенным в повестку дня, позицию они занимают в идеологическом смысле до крайности непоследовательную и парадоксально противоречивую. В сущности, большинство, несмотря на приверженность догматам католицизма и монархическим идеям, ратует за реформы. С другой стороны, либералы пользуются здесь, в Кадисе, большими симпатиями, нежели сторонники самодержавной королевской власти. Это позволяет первым, они, кстати, лучше владеют ораторским искусством, с легкостью навязывать свои взгляды, а вторых, подвергает сильнейшему давлению общественного мнения. ибо из-за войны жители Кадиса стали склоняться к необходимости самых решительных действий, а простонародье, если не держать его в узде, и вовсе может представлять опасность общественному спокойствию. Не по этой или причине некоторые вопросы обсуждаются на закрытых заседаниях? Лолита знает, что история с англичанами и Америкой из разряда тех, что разбираются без участия публики. Не это ли вызывает тревогу у иных депутатов, стремящихся осторожно и политично закрыть сегодняшнюю сессию? Так или иначе, дебаты горячее, нежели ожидалось. Вот только что взял слово граф де Тарено и показал листовку, расклеенную по стенам Кадиса и озаглавленную «Об упадке, коим грозит Америке свобода торговли за заграницей». Там поносят поблажки и льготы, предоставленные британским купцам и кораблям, сурово критикуют депутатов из Америки, требующих открыть все порты и объявить пресловутую свободу торговли. Однако испанские города, говорится далее, которые сильнее всего пострадают от этих мер, должны возвысить свой голос против. Их интересы в другом. «И это чистая правда», – возглашает юный депутат, вздымая листовку над головой. ибо наша торговля заплатит и платит уже сейчас непомерную цену за сдачу своих позиций в Америке. Его слова встречают рукоплесканиями на галерее и в ложах для гостей. Лолита и сама готова зааплодировать, но сдерживается и тотчас хвалит себя за благоразумие. Председательствующий, тряся колокольчиком, призывает к порядку и грозит в противном случае очистить зал заседаний. «Погляди-ка на сэра Генри». шепчет Мигель Санчес Гинеа. Лолита смотрит на британского посла. Уэлсли неподвижно сидит в кресле и, наклонив голову так, что бакенбарды лежат на вороте зеленого бархатного сюртука, слушает переводчика в полголоса, разъясняющего ему не вполне понятные места. На лице уксусно-кислая мина. По обыкновению. «Сегодня, впрочем, для этого есть основания», — думает Лолита. небольшое удовольствие сидеть под перекрестным огнем союзников, на консервативное крыло которых он ради противодействия реформам и патриотическому возрождению потратил и столько собственных усилий и столько английского золота. Лондон так упорно бойкотирует любые попытки кортесов усилить свое влияние в мире, обуздать американский мятеж или еще как-то проявить национальное самосознание, что это порой граничит уже с полным бесстыдством. всех купить не удалось. Вмешиваются сразу несколько американских депутатов, и среди них Хорхе Фернандес Кучельеро. Лолита, которая никогда прежде не слышала своего приятеля с трибуны, с интересом следит за его речью. А тот весьма красноречиво доказывает, что надо как можно скорее изменить торговую систему на заморских территориях, с тем, чтобы выполнить три условия. Ублаготворить британских союзников удовлетворить сторонников неотложных реформ в колониях и укрепить тех, кто, оставаясь верными Испании, противостоит мятежникам, требующим независимости. А потому необходимо привести законодательство в Индиях в соответствии с требованиями времени. Когда наши кортесы, говорит аргентинец, провозглашают равенство испанцев европейских и американских, одно становится вполне очевидно. Если первым дозволено свободно торговать с Англией, то эта же свобода должна быть дарована и вторым. Речь идет, господа, всего лишь о том, чтобы поставить на законную основу все, что осуществляется здесь, на полуострове, каждодневно, но подпольно. Его поддерживает, взяв слово, Хосе Мехе ликерика другой американский депутат от вице-королевства Новая Гренада. Масон, человек просвещенный и проницательный, приятной внешности, Он рисует мрачную картину того, как безразличие метрополии к интересам колоний подливает масло в огонь войны, пылающий и у него на родине, и в рио де ла плата и в Венесуэле, и в Мексике, где арест мятежного священника Идальго в Кадисе со дня на день ждут известия о его казни, никак не гарантирует прекращение смуты. Ну, то есть, не в малейшей степени. «Чтобы веревка не порвалась», — заключает он, — Надо ослабить натяжение, а не тянуть, пока она не лопнет. «А мы все сгнием», — раздраженно бормочет Мигель Санчес. Лолита Пальма обмахивается веером с живейшим и неподдельным интересом, следя за дебатами. Ловит каждое слово. Ей кажется вполне естественным, что депутаты от заморских территорий гнут в эту сторону. и что в вопросах национального суверенитета не только твердокаменные консерваторы, но и умеренные безоговорочно поддерживают англичан и церковь, противостоят шалам-революционерам. Однако знает она и что с кадисской колокольни глядя Мигель Санчес Гинея прав. Это коммерческое равноправие приведет испанские порты к разорению». Она размышляет над этим, а меж тем еще один депутат, арагонец Маньяс, осведомляется с трибуны, открывают ли подобные предложения свободный доступ англичан к торговле с Америкой и Филиппинами и напоминает, что конкуренция с китайскими шелками погубит шелка валенсианский, хотя они лучшего качества. Фернандес Кучельеро, снова взяв слово, запальчиво отвечает, что англичане и янки и так давно уже проникли на континент и действуют там нелегально. Так что речь идет исключительно о том, чтобы узаконить то, что делается контрабандно, принять и упорядочить неизбежное. Его поддерживают выступающие один за другим американцы и каталанский консерватор Капмани, которого считают едва ли неофициальным рупором британского посла. Еще кто-то выдвигает предложение дать Англии разрешение торговать с испанскими колониями на определенный строго ограниченный срок. Но Манияс, демонстративно обратившись к дипломатической ложе, отвечает, что понятие «ограниченный срок» англичанам неведомо. Чтобы далеко не ходить за примером, есть Гибралтар или Минорка.